Эммилин деланно оскорбилась. «А что бы сказал бедный Стивен, если бы узнал, что ты не слушаешь его пластинку? Это ведь подарок, и им положено наслаждаться!» «Мы насладились ее по полной программе», — ответила Ханна, и, наконец, заметила меня. «Правда, Грейс?» Я сделала реверанса и покраснела, не зная, что ответить. Пришлось притвориться, что мне срочно нужно зажечь газовую лампу. Если бы у меня был такой поклонник, как Стивен, мечтательно продолжала Эмилиан, я бы слушала его пластинку по сотни раз на дню. Стивен Харткасл никакой не поклонник, сказала Ханна, потрясённая оказалось самим предположением. Мы с ним всю жизнь знакомы. Он просто друг, крестник леди Клементины. Крестник или не крестник? Вряд ли он прибегал на Кенсингтон Плейс каждый выходной только для того, чтобы справиться с здоровьем леди Клем. Как считаешь? Почему бы и нет? Охити нелась Ханна. Он ее очень любит. Ой, Ханна, вздохнула сестра. Столько читаешь, а такая глупая. Даже Фэй не заметила. Она покрутила ручку граммофона, и пластинка завертелась снова. Зазвучало сентиментальное вступление. «Стивен хотел, чтобы ты дала ему обещание». Ханна сложила страницу, на которой была открыта книга, снова разогнула ее, потерла складку пальцем. «Понимаешь», — страстно допрашивала ее Эмилин, «обещание выйти за него замуж». Я затаила дыхание. Оказывается, Ханне делали предложение, а я и не знала. «Я тебе не идиотка», — ответила Ханна, не поднимая взгляда от загнутого уголка. «Знаю я, чего он хотел». «А почему тогда не...» «Не хочу я давать обещания, которые не сдержу», — пробормотала Ханна. «Какая же ты противная. Но почему было не посмеяться его шуткам, не пошептаться наедине?» А ты все про войну, да про войну. Не будь ты такой упрямый, Стивен увез бы с собой на фронт чудные воспоминания. Ханна сунула в книгу закладку, захлопнула ее и положила на кушетку рядом с собой. А что бы я делала после его возвращения? Мямлила бы, что не имела в виду ничего такого? Уверенность Эмилиан на секунду поколебалась, но、ну、а тут же вернулась обратно. Так в том-то и дело, что Севинхарткасл не вернулся. Так видите, может и еще. Эмилин пожала плечами. Может, конечно. Но если он вернется, то будет так счастлив, что ему будет не до себя. В комнате воцарилась упрямая тишина. Даже вещи, казалось, поделились на два лагеря. Стены и занавески поддерживали Ханну. а граммофон горой стоял за Эммилин. Эммилин перекинула через плечо длинные, собранные в хвост волосы и начала теребить кончики. Достала из ящика под зеркалом щетку и стала расчесываться долгими мягкими движениями. Щетинки негромко посвистывали. Ханна некоторое время разглядывала сестру, то ли с недоверием, то ли с досадой, а потом вернулась к Джойсу. Я взяла с кресла новое розовое платье и не громко спросила: "Вы наденете его сегодня вечером, мисс?". Ой, подскочила от неожиданности Эмилин. Не сми больше так подкрадываться. Ты меня до полусмерти перепугала. Прошу прощения, мисс. У меня запылали щеки. Я окинула взгляд на Оханну, но она, казалось, ничего не слышала. Вы наденете это платье, мисс. Да. Эммерин прикусила нижнюю губу. «Во всяком случае, я так думаю». Она оглядела платье, пощупала оборку. «А ты как думаешь, Ханна, голубое или розовое?» «Голубое».、М、«Да», — Эммерин задумалась. «А я хотела розовое». «Тогда розовое». «Ты даже не смотришь!» Ханна с неохотой подняла глаза. «Или то». или другое. Оба хороши». «Принеси-ка голубое», — капризно велела мне Эмилин. «Посмотрю еще раз». Я покорно присела и испарилась за дверью ее спальни.